Глава 6. Первый вопрос попался легкий. Состав преступления, понятия и значения, виды составов преступлений. Это любой сотрудник знает, кто хоть как-то с уголовно-процессуальной деятельностью сталкивался. Но вот второй вопрос. Я даже не знал, что статья-то такая есть, в УК РСФСР. Как-то пропустил ее, когда готовился. Бывает. Озвучал второй вопрос даже абсурдно. Статья 232. Уплата и принятие выкупа за невесту. Во как! Интересное преступление. Оказывается, при советской власти ответственность была за деяния, которые признавались пережитками прошлого. Разное можно было найти в Уголовном кодексе. Например, перлы типа «уклонение от примирения» и Преступления, связанные с похищением этой самой невесты. Но это еще можно понять. Невест красть нежелательно, если только они сами этого не хотят. И мстить по праву кровной мести тоже не есть гуд. вот заколы им наказывать. Вздохнул и сел готовиться. Зверьков уловил на моем лице озабоченность и немного оживился. На стуле заерзало, и красиные глазки его заблестели. Отгад. Постоянно на меня косится. Видно, хочет со шпорой спалить. Только не выйдет. Шпор у меня нет. Сам их никогда не изготавливал. Когда на истфаке учился, конечно, пользовался шпаргалками иногда, но не своими. Таким добром нас девочки-одногруппницы снабжали. Помню, выходит, кто-то из них из экзаменационного кабинета с лицом полным волнения и радости, будто замуж вышла только что, и непременно восклицает. Кому шпоры? Такой вопрос означал, что студентка удачно сдала, и писульки ей больше не понадобится. Девочка начинала вытаскивать из всех своих интересных мест испещренные мелким аккуратным почерком фантики. А парни набрасывались на них, как куры на зерно. Если шпоры оказывались дельные, структурированные, понятные, компактные и информативные, то на них выстраивалась очередь. Приходилось тогда выстраивать некий порядок захода в кабинет без шпоровых, чтобы потом благополучно передавать гармошки друг другу в коридоре. Случалось, и мне перепадали шпаргалки. Особо я за них не бился, ведь пользоваться ими все равно не умел. Всегда завидовал девчонкам, что с наглой моськой могли списывать прямо под носом у препода. Я же, когда доставал заветный листочек, вдруг краснел и начинал суетиться, делал много лишних движений, постоянно озирался. Мне казалось, что не только препод смотрит на меня, но и весь мир за мной бдит. Чувствовал себя мошенником и прохвостом и ждал, когда меня застукают и выгонят из кабинета. Вот и сейчас хотел было стрельнуть у кого-нибудь ответ на каверзный второй вопрос, но прикинул и решил, что лучше не рисковать, учитывая особый интерес преподавателя к моей персоне. Буду тащить себя из болота за косичку своим умом. Будем рассуждать логически. Преступление с выкупом по категории явно небольшой тяжести. Значит, срок за него предусмотрен минимальный год, не больше, Либо, как альтернатива, исправительные работы тоже на этот срок. Так, санкции определились. Теперь бы диспозицию воспроизвести. О чем вообще статья-то? Раньше выкуп давали за невесту ее родителям. Зачем? Чтобы компенсировать потерю трудовых рук в семье. Забрать женщину из одного трудового рабства в другое. Соответственно, рабовладельцу надо заплатить колым. Ага. Деньги раньше не в ходу были, и платить могли, например, баранами, лошадьми и другими верблюдами. Золотом тоже. Но на золото сейчас монополия государства, значит, в статье его не будет. Прикинув возможные варианты, я родил эту самую злосчастную статью. Записал собственное произведение на отштампованный лист. Принятие выкупа за невесту родителями или родственниками – В виде денег, скота или иного имущества наказываются лишением свободы на срок до одного года. Естественно, с конфискацией выкупа. Куда ж без нее. Или исправительными работами. И, конечно же, тоже с конфискацией выкупа. Перечитал и порадовался. Из меня бы вышел неплохой законотворец. Может, надо было на юрфак поступать. Мелькнула в голове дурная мысль, которую я быстро прогнал. Вспомнив, каким кайфом для меня было всегда раскрыть очередную темнуху. Даже уже будучи в годах, радовался каждому раскрытию, как молодой лейтенант своему первому удачному делу. Тем временем первые сдающие уже потянулись к столу Зверькова. Самые смелые, они же и оказались самыми подготовленными. Отвечали уверенно и, на мой дилетантский взгляд, довольно неплохо. Зверек слушал их со скучающим видом, с трудом терпя до конца и дополнительно ничего не спрашивал. На меня все поглядывал. Удивительно, а говорили, что он кучу вопросов задает и валит, но, очевидно, он сменил тактику, так сказать, заманивал крупную дичь, то есть меня. Дескать, смотри, как просто сдавать мне экзамен. «Давай уже, Петров, расслабься, иди отвечай». Перед смертью не надышишься, и я пошел следующим. Но Зверьков не дал мне сесть, а вызвал вдруг передо мной другого, а потом следующего. Четыре раза он не давал мне начать. Мариновал, падла. Наконец я добрался до его стола. Зверьков потирал потные ручонки. Первый вопрос. Начал я свой рассказ и хотел зачитать название вопроса, но препод меня вдруг оборвал. «Давайте сначала второй». Видно, решил меня сразу сбить с толку. «Второй так второй». Ответ я на него выдумал. Сейчас посмотрим, насколько получилось близко к оригиналу. Я рассказал, как звучит статья. Ответственность, предусмотренную за деяние, после приплел туда выдуманную мной же судебную практику. У каждой уважающей себя статьи она есть. Рассказ вышел ничего себе так. Очень правдоподобно. Зверьков хмурится, потому что держусь я спокойно, отвечая уверенно. В середине моего ответа он встает и, как ни в чем не бывало, молча выходит из аудитории и через минуту возвращается с кружкой чая. «Продолжайте», — говорит он мне, будто бы и не выходил. «По второму вопросу у меня все», — сказал я. «Давайте первый тогда». До второго не докопался. «Странно, но не стоит расслабляться». Тактика, наверное, у него такая. Первый знаю, как отче наш, но победу праздновать рано. Мелкий пакостник явно что-то задумал, чего я не могу разгадать. Начинаю рассказывать. Зверьков вдруг неожиданно достает из портфеля засохший пряник, разламывает его на две части и одну начинает макать в чай. Потом, мерзко причмокивая, начинает его рассасывать. Но меня это никак не действует. Тогда он решил ударить по моей брезгливости. Прознал же гад. Выплюнул кусок пряника обратно в чай. Потом выудил его ложечкой и снова заживал. Меня передернуло. Но я стойко продолжал. Зверьков стал меня перебивать и спрашивать абсолютно левые темы, никак не относящиеся к моим вопросам. Я уже и про объект, и про субъект преступления ему рассказал, и про форму вины, и даже дошел до специальной части УК. А он все спрашивает, гад, и спрашивает. Я постепенно раскрываю уже весь курс уголовного права. Мельком вижу, как остальные курсанты спешно записывают за мной. Как только кто услышит ту тему, что как раз у него в билете строчат, а же ручки дымятся. Увидев, что информация моя не уходит впустую, а ложится в праведное дело борьбы с экзаменатором, я начинал излагать мысли помедленнее. Пусть товарищи подробненько все запишут. Хоть этим Зверькову отомщу. Жаль, что преподам морды бить нельзя. Так уже ходил бы он с фингалом еще час назад, когда я только сел отвечать. Времени прошло много, но я кремень. Зверьков понял, что тактика пряника со мной не работает, и снова начал меня перебивать. Вставлял какие-то дурацкие заклепки и уточняющие вопросы, которые были совсем не уточняющими, а скорее доскребами. Я уже треть учебника пересказал. Мне несложно, готовился же. А зверьков психует, ножкой дергает, пальцами по столу барабанит. Всячески сбить меня пытается. Тут в аудиторию заходит методист. «Вениамин Карпович», — обратился он к преподавателю, — «извините, что прерываю, тут нужны ваши подписи. Срочно». «Да, конечно». Зверьков демонстративно берет ведомости, ставит в них закорючки, а мне кивает. «Вы продолжайте, продолжайте». А сам начинает перебрасываться дежурными фразами с методистом. «Вот сука! Тогда я прибавляю громкости». Препод продолжает шумно перелистывать в ведомости, тыкает в строки пальцем, что-то спрашивает методиста. Из-за собственного голоса я не слышу. Методисту уже становится неудобно передо мной. «Может, я попозже зайду?» — спрашивает он Зверькова. Или потом сами зайдете в метод-кабинет. «Нет, что вы!» — восклицает Зверек еще громче меня и машет перед моим лицом кривыми ручками. «Я сейчас все подпишу. Подождите минуту». Был бы я студенткой-отличницей, на меня это могло бы подействовать, но на меня и не такими руками махали. Продолжаю рассказывать, добавив в голос издевательской монотонности. Смотрю, курсанты уже приноровились ко мне и записывают не спеша. А вот методист уже несколько раз порывался уйти. Но зверек в папку с ведомостями вцепился крепко, как кот в мышь. Методист вежливо пытался ее отнять и смыться но проиграл схватку за бумаги. зверьков чуть ли не распластался на них и делал вид, что внимательно их изучает, периодически хмыкая и восклицая. Интересно. Ой, простите, я не там подпись поставил. А где нужно было, здесь или здесь? Ничего страшного, Вениамин Карпович. Уже раздраженно, но чтобы не мешать мне, в отвечает методист. Я все поправлю. Вы вот здесь просто распишитесь, и я пойду уже. Думаю, по хрипотце в моем голосе он догадывается, что этот экзамен уже стал для меня бесконечным сизифовым восхождением. Здесь? Зверьков же в ответ медленно проводит пальцем по графам, будто бы сверяя нужные строки, но подписывать не торопится. Берет опять кружку с чаем и начинает шумно прихлебывать. В это время методист, улучив момент, подхватывает бумажки и спешно выходит из кабинета, бросая на ходу. Не забудьте зайти сегодня в метод-кабинет. Вы и не везде еще расписались. В его голосе уже нет учтивости, а сквозит еле сдерживаемое раздражение. Я закончил отвечать, держусь эффектно, откинувшись на спинку стула, нога на ногу, лицо невозмутимое, будто я балет по телеку смотрю, а не экзамен полтора часа кряду отвечаю. Зверькова передернуло, но он быстро взял себя в руки. Попробовал еще погонять меня по предмету. Задал еще дурацкий вопрос. «Это же я уже рассказывал», — ответил я, состряпав недоуменный вид. «Еще раз повторить?» «Нет, не надо», — поморщился тот и сказал. «Назовите основные принципы уголовного судопроизводства». «И это я вам рассказывал. В этот раз я соврал». Нащупал слабое место зверька. Он теперь не знает, что пропустил в моих ответах, пока пытался сбить меня. Тогда препод выудил из своего арсенала каверзный вопрос, стоящий на стыке уголовного права и других наук, чуть ли не хиромантии, явно не по программе. Я замолчал. У Зверькова торжествующе блеснули глазки. Не вдомек ему, что паузу я специально сделал, типа раздумывал. Но это для него вопрос кажется каверзным, а я все-таки историк по образованию. И рассуждать о высших материях и молекулах бытия обучен. Правда, с первого моего студенчества много воды утекло, но я еще и любил на историко-публицистические темы передачки разные смотреть по телевизору. Подкованность в этом вопросе у меня немного осталась. Выложил я ему свое видение на правду жизни. Тут препод совсем задергался, свою нижнюю губу чуть не отживал, на стуле заерзал, схватился за кружку с чаем, она уже пуста оказалась, вытащил оттуда ложечку, облизнул, снова засунул ее в кружку, снова вытащил и облизнул, зубами по ней клацнув. Тем временем я закончил отвечать и резко сменил монотонное повествование на возглас. «У меня все, Вениамин Карпович!» Тот аж подпрыгнул на стуле. Глазенками завращал, наконец взял зачетку и смотрит на меня крысиным взглядом. «Даже не знаю, что вам поставить. Вот гаденыш. Еще и с оценкой меня мурыжит. Ясен пень, что выше тройки не нарисует, но меня и международное устроит. В отличники не стремлюсь. Для меня главное не процесс, а диплом». А красный он будет или фиолетово-зеленый мне параллельно. Диплом мне нужен будет, если все пойдет, как планирую, только лишь раз в жизни. Для кадров, когда обратно в УВД вернусь. А Зверьков сидит, затылок почесывает. Платочек достал даже и сморкнулся пару раз. В думках весь. Потом снова берет мою зачетку и громко объявляет, собираясь вписать оценку. «Удовлетворительно! И тут происходит невероятное. Курсанты, даже те, кто не шибко в учебе преуспел и рисковал не сдать предмет, сначала глухо зароптали. Потом, подхватывая друг за другом, возмущенно воскликнули. «Вы издеваетесь? Да Петров знает больше вас! Почему тройка два часа отвечал? Все ответил!» Чтобы возмущение не переросли в бунт, Зверьков ретировался. Что-то начертил в зачетке и швырнул ее мне. Я не спеша взял и, раскрыв, посмотрел на графу с оценками. Там коряво дрожащей рукой было выведено слово «Отлично». Вышел я из кабинета победителем. Следующие курсанты выскакивали быстро. На меня все силы упырь потратил и больше никого не мурыжил. Сдали все, кроме одного курсанта, что на экзамен не явился.